Я добрела до дома, до своей постели, еле волоча ноги. Упала на нее, не раздеваясь, и провалилась в черный сон, обняв тяпку, привычно устроившуюся рядом со мной. Разбудила меня моя собака, моя милая, милая мертвая собака. Отец не подумал, что собакам нужно лаять, не вмонтировал в горло тяпки маленький орган, который имитировал бы лай, а я тоже не догадалась и не подсказала. И лизаться теперь не могла. И потому тыкала меня носом и нежно прихватывала пастью. У нее остались слух и чутье и любовь. И я вскочила, услыхав шаги на лестнице. Когда колотили в дверь, я уже пыталась как-то привести в порядок волосы. Дар полыхал во мне, как перед большой бедой. Карла, тревожно позвал отец, — «нужно, чтобы ты спустилась в гостиную, Цветик». «Пришли жандармы и святой наставник, они хотят говорить с тобой». Не приходили раньше. Я никому не мозолила глаза, а покупатели куколы не думали стучать в жандармерию или святой орден. Дочь кукольника-некромантка? Да подумаешь. Не танцевали же скелеты вокруг нашего дома. Я была тихая девочка с тенью дара. Так, наверное, обо мне думали те, кто был в курсе дела. А теперь стукнули. Можно не ходить гадать, чтобы узнать, кто именно. Мне нужно одеться. — сказала я как можно спокойнее. — И причесаться, и я выйду. Я оделась прилично, в смысле в корсет и кринолин. Связанная и в клетке девушка кажется безопасной. Шею закрыла платком до самого подбородка. Волосы запихала под чепчик. И взяла муфту. Издали сходила за порядочную девицу, тем более что мне было страшно. Тяпка хотела бежать со мной, но я окинула на кресло свой чулок и приказала. «Охраняй, пока не вернусь». Моя собака легла на чулок и свернулась. Я успокоилась. Она теперь без разрешения не встанет. Вот и нечего чужим глазеть на мою тяпочку. Обойдутся. Но дверь я на всякий случай заперла. С некоторых пор я начала ее всегда запирать. Спустилась. А там отец, бабушка с дедушкой и тетка сидели с жандармскими офицерами, молодым парнем в штатском и наставником в лиловом шелковом балахоне. Явно каким-то чином в ордене. непростым монашкам. Жандармы пили наше вино, наставник делал вид, что постится, и сглатывал, когда его взгляд падал на бокалы. Бабушка поджала губы и делала вид, что все это для нее неожиданная новость. Дедушка казался озабоченным, отец усталым и убитым, а тетка так явственно радовалась, что даже толком скрыть это не могла. Так я и узнала, кто конкретно стукнул. «Доброе утречко», — сказала я, подходя. «Батюшка». Кто именно из этих господ хотел со мной разговаривать? «Цветик», — сказал отец с очень явственной мукой в голосе. «Вот этот господин, медик ордена. Он хотел бы освидетельствовать твою ручку, а святой наставник желает убедиться, что ты добронравная девица». Я сдернула муфту с руки и сунула ладонь медику под нос, так что он отшатнулся. «Да», — сказала я, — «клешне». «За это меня полагается убить, святой наставник?» И этот дернулся, А старший из жандармов проблеял. «Вообще-то, по закону некроманту полагается ошейник и заключение за осквернение могил, а костер за убийство». «Ну так вот», — сказала я, «я никого не убивала, могил не оскверняю. Позволите мне удалиться, прекрасные мессиры». «Ульнарная демелия». сказал медик, показав на мою руку. «Клеймо». «Я забыла спросить у вас, можно ли мне с ним родиться», сказала я. «Нехорошо быть такой залюкой, Карла, сказал дедушка. «Нехорошо рассматривать порядочную девицу как пойманную зверюшку», огрызнулась я. «А если кому-то противно на меня смотреть, то я и не заставляю. Я не люблю чужих и не мозолю людям глаза». Она натравила демона на моего сына, — ляпнула тетка. «Чушь и ложь», — сказала я. Мне было березгливо до тошноты. «Ваш сын жив?» — спросил наставник. «Ну так девица права. Если жив, то и впрямь это ложь». «Она общается с мертвыми, сказала тетка. «С крабами», — сказала я. «С мертвыми крабами и чайками. Чучело делаю. И что? Мессир-офицер, это запрещено?» «Мессиры», — сказал отец, — «моя девочка никому не делает зла. Она родилась с увечьем, но и только. Ну да, она впрямь может двигать скелет чайки или сухого краба. Но ведь это не грех». «Вызывает мертвецов», — возразила тетка. «Можно мне уйти?» — спросила я. Распрашивайте тетю Амалию, она лучше меня знает, что я делаю. Она вам объяснит, как вызывают мертвецов или демонов». А мне нет до этого дела. Но они меня ожидаемо не отпустили. И бабушка с дедушкой припомнили мне ночные отлучки и мокрые следы. До этого заявили, что я должна повиноваться. Тётка истерила, и к отцу снова не прислушались. У моего отца никогда не хватало духа всерьёз спорить с дедушкой. И в этот раз не хватило. В итоге в кладовке для белья попа и медик рассматривали меня нагишом. Дар во мне стоял стеной огня. От ярости у меня горели щеки, Но эти придурки, на моё счастье, решили, что это румянец девичьей стыдливости. Прицепились к свежим порезам у меня на запястье. Как всегда бывает с такими ранами, они уже совсем затянулись. Выглядели просто парой красных полосок. И я, не сморгнув, сказала, что разбила графин и порезалась стеклом. Они сомневались, но не сообразили, что ответить. Я смущала их. И даже, кажется, пугала. Они довольно неумело пытались сохранить лицо. Вряд ли они когда-нибудь видели в нашей провинции настоящего некроманта. Глупая деревенщина. Но они нашли на моем плече родинку. Проткнули ее раскалённой иглой. Убедились, что это тоже клеймо, потому что кровь не потекла. Заставляли меня читать молитвы. Вероятно, ждали, что я рассыплюсь прахом. Велели трижды повторить молитву от приходящих в ночи. Было три часа пополудни. Что за беда читать ее при свете дня? Я по пять раз ее прочла. Потом медик ушел, а святоша приказал мне исповедаться. Я сказала, что очень грешна, потому что ужасно злюсь на тетку, на медика и на самого наставника. И думаю о них отвратительные вещи. Нет, убить не хочу. Но палка избила бы. Потому что гнусно, гнусно, пользуясь своим положением, бесстыдно пялиться на беззащитную девицу. которые приказали остаться голой и прикрываться запретили. «Мне кажется, это и есть похоть», — сказала я. «А мне она чужда. В чем грешна, в том каюсь, а теперь отпустите меня. Мне противно здесь находиться». Он даже, кажется, устыдился. Отпустил меня. Я ушла к себе, строя планы чудовищной мести. Заперлась на ключ, села на постели с тяпой в обнимку. Я была ужас. Сгусток дара и жаркой злобы. Я чувствовала, что могу запеть те самые слова, которые в трактате «Межи» выделены красным и обведены рамкой. И смерть расплещется вокруг, как вода. Мне самой было жутко отбушующей внутри силы, поэтому я целовала тяпку в костяной лоб и заставляла себя молчать. Пыталась уложить этот огонь. Но я что-то сделала с собой в ту ночь. Мне почти хотелось выпустить пламя на волю. Мешали какие-то ошметки бабушкиного воспитания. И жалость к отцу. И тут Тя порванулась из моих рук, что лаять на дверь. Она еще не поняла, что больше никогда не сможет, беднежка. Прыгнула на пол, грозно припала на передние лапы. И все. Вздрагивала от лая, который рвался из нее, Но ни звука не могла издать. А я показала ей сидеть и отперла. А там кузен. Я даже не успела ничего сказать. Он просто меня увидел. Наверное, лицо у меня было страшное, если на нем отражалось хоть что-то из чувств и мыслей. Он шарахнулся назад, идиот, не глядя. Забыл, что на башне. Что за ним крутая винтовая лестница. Как он по ней летел, кувырком. Долетел до нижней площадки уже переломанный труп. И все. Я никогда и никому не доказала, что в тот момент и не думала его убивать. Мне не поверил даже отец. На него давили все. А он был слишком мягким человеком, из тех, кого легко сломать давление. В тот момент вся моя прежняя жизнь навсегда закончилась. Они меня заперли в маленьком флигеле, где была наша с отцом мастерская. С тяпкой, потому что тяпка от меня не отходила. А они все боялись ее трогать. Они и меня боялись трогать. И вообще они так меня боялись, что дедушка притащил ружье. из которого стрелял чаек и проводил меня во флигель под прицелом. Заперли меня и пошли решать, что со мной делать. Отдать меня в руки, так сказать, правосудия или сперва похоронить кузена, а потом уже звать жандармов и святошь снова. Это мне сообщило кузина, крикнуло в окно, не подходя близко, что на меня, как минимум, наденут серебряный ошейник со святым словом и отправят расплетать старые корабельные канаты на пеньку. Навсегда. Но не факт. Может, и сожгут. Я убийца. Тётка выла так, что я слышала из флигеля. Они там горевали и забыли принести мне еды. Я порадовалась, что тяпке еды не надо. Я огорчилась, что она, конечно, снова умрет, если меня убьют. За день тяпа немножко освоилась. Даже пыталась ловить мушку, щелкала челюстями. Не поймала, опечалилась, но ненадолго. Она радовалась, что осталась со мной. Даже внутри этой игрушки из костей шестерён и пружин. Она ластилась ко мне. И ее радость немного меня утешала. Я сидела в мастерской, как в тюрьме, и думала, много ли нам осталось. Оказалось, они отмерили совсем немного. Когда спустились сумерки, я решила, что они пока оставили меня в покое. Я напилась из кувшина, в котором мы держали воду для глины. Старательно выбросила из головы мысли о еде. и устроила себе что-то вроде постели на старом диване. Даже успела задремать в обнимку с тяпкой. Но полыхнувший дар разбудил нас раньше, чем вопли за окном. До сих пор не пойму, кто это был. Думаю, тетка наняла каких-то прыщелык в ближайшей деревне. Их голоса были мне незнакомы. Они выбили камнями окна и зашвырнули в дыры три горящих факела. И вопили «Гори, ведьма». Я тут же подумала, что для того меня и заперли здесь. Ведь не докинуть же до окна башня. Да и не нужно, чтобы сгорел дом. А так все решилось сразу. Решетки на окнах в Лигеле были декоративные, тоненькие, но мне все равно не хватало сил их выломать. У меня вспыхнули волосы. Я почти задохнулась от дыма. Я успела подумать, что вот мне и конец. Но тут меня облили водой, и решетка вылетела прочь. Валор как-то сумел прийти до полуночи. Он на руках вытащил нас с тяпкой из огня. Страшное должно быть было зрелище. Потому что убийцу удрали, когда сообразили, но я мало видела прекраснее. У приличных леди приличные друзья. У меня утопленник и мёртвая собака. Мы укрылись от злой ночи в гроте на берегу моря. Я немного поплакала тогда, потому что было больно отрывать от себя детство, отца, дом, кукол. и наивную веру в то, что все может быть хорошо. Валор гладил меня по опаленным остаткам волос мокрой ладонью и говорил. «Не тратьте силы, деточка, они вам пригодятся». К полуночи я заставила себя успокоиться. Оставаться здесь было нельзя. Сообразят, что я еще жива, и могут решить меня искать. Я сказала Валору, что ухожу отсюда навсегда. Сказала, что могу его упокоить. Но он улыбнулся и уверил меня, что сейчас его бытие вполне сносно и что он может мне еще пригодиться. «Только не удаляйтесь от моря, деточка», — сказал он на прощание. «Некоторые особенности моего посмертия привязали меня к берегу. На берегу мы и увидимся снова, если позволит Господь». Он отдал мне свой клад, которым хотел заплатить наставнику за заупокойные службы. Это был его сундучок. утонувшие вместе с ним. Валор его достал во время отлива и хранил в гроте, в нише под большим камнем. Так я получила горсть старинных золотых монет и перстень с древним очень красивым гранатом. Кроме клада, Валор сделал мне еще один бесценный подарок. Забрал из библиотеки нашего дома трактат Межи и узлы душ, чтобы отдать эти книги мне. Между страницами трактата Межи он всунул мой родословный лист. На всякий случай. «Книги непременно спалят, если сообразят, что это такое», — сказал Валор. «Вы должны их сберечь, деточка. А теперь уходите как можно быстрее, пока ваша родня не спохватилась». Я поцеловала его в ледяную щеку, пахнущую морской солью, и пошла по берегу прочь. И от нашего дома, и от деревни. Намного позже я узнала. Увидев огонь над флигелем, мой отец вскрикнул и упал мертвый. У меня не получилось бы разговора с его душой. Она тут же ушла к Господу. А милосердная ложь Валора позволила мне самой уйти живой. Если бы он сразу сказал мне об отце, я дала бы родне возможность дожечь меня до конца. «А дальше вы знаете», — сказала я плачущей и королю. «Или догадываетесь, верно?» На следующее утро я купила в рыбацком поселке на золотой простой одежду чепчик и еды. Добрый мужик, который все это мне продал. Хоть и косился на тяпку. На своей лодке довез меня до небольшого прибрежного городка. все таки я заплатила очень щедро. Он и не подумал стучать на меня. В нашем городишке не было железнодорожной станции, я купила билет на дилижанс, чтобы уехать подальше. Потом прибилась к балагану уродов. Ясно ведь где уроду безопаснее всего. И уже вместе с благаном приехала в столицу. Меня тянуло к морю. Здесь я смогла наконец увидеться с волором, по которому тосковала как по дому. И здесь меня нашла Вилимина. И все. Гелхард, гладивший мою собаку, чуть улыбнулся. Леди Чернушка мне просто новый мир открыла, перевернула все мои представления о том, как устроен белый свет. И сейчас я склонен думать, что ты не зря рисковала, малютка. Карла немало стоит. Как камеристка, как телохранитель. и Я даже думаю, как советник. «Теперь вы понимаете, что я имела в виду, государь?» Сказала Вильма, пытаясь не шмыгать носом, но шмыгнула. И вытерла слезы. «Да», — сказал король, — «держитесь друг друга». Вскоре тебе очень понадобится поддержка. И мне очень понадобится твоя поддержка, леди Чернушка. Ты жалостливая, как все добрые девушки. Ты пожалела собачку. Ты ведь пожалеешь своего старого короля, верно? Дашь ему покинуть юдоль без боли, когда будет совсем не в моготу. Я вморгнула слезы назад и сказала. Я вам обещаю, государь. В те дни мы даже ночевали в маленьком покойчике для доверенных слуг рядом с кабинетом Гелхарда. Мы с Вильмой и моя собака. Король так лучше себя чувствовал. Вильма порывалась помогать ему, как сиделка. А я отметила, что она смелая, спокойная и небрезгливая, что я всегда считала прекрасными качествами. Она бы была отличной сиделкой, если бы Гелхард позволил. Только он смущался. Болезнь его изуродовала. и сделала беспомощным. И он все боялся оскорбить нас с Вильмой этим своим уродством, беспомощностью, вонью смерти. Мне удалось его разубедить, но только отчасти. Мне он в этом смысле доверял больше, чем Вильме. Я же некромантка. Гелхард проговорился. Если уж у меня хватило духу приготовить к работе кости тяпки, то и на прочее хватит. «У леди Чернушки», — сказал он моей принцессе, улыбаясь, Больше самообладания, чем у многих мужчин. Но все таки мужчины понадобятся вам, малютка. Я придумал кое-что полезное. Сразу показать полезное у него не получилось, потому что зашла королева. Государыня Ленора была роскошная. Я уже знала, что она родом из Перелесья, и по ней было видно. Купчихи из Перелесья довольно часто бывают такими. Роскошное тело, роскошные волосы. как старое золото с благородным блеском. Лицо круглое, кожа матовая, глаза с поволокой. Про таких дам мой дедушка говорил, дородная. Да, и безобразила эту роскошь брезгливое выражение. Брезгливое и капризное, будто Гелхард заболел ей на зло. «Вы чувствуете себя получше?» — спросила она с порога. Ближе не подошла. «Разумеется, дорогая», — сказал Гелхард. «Гораздо лучше». «И выйдете к обеду?» — спросила Ленора. Дикую глупость спросила. «Нет», — сказал Гелхард. «Буду обедать в обществе юных и прелестных дам. Нудная родня отбивает у меня аппетит». Тетя Минда огорчится», — сказала Ленора. «Она проехала 200 миль. Специально, чтобы вас увидеть». «Постарайтесь, пожалуйста, утешить ее, дорогая», — сказал король. «Угостите пирожным, поболтайте о моде. Это наверняка понравится ей больше моего общества». Ленора пожала плечами, вздохнула, как фыркнула, и выплыла за дверь. Гелхард вздохнул и расслабился. Он ужасно устал от этого разговора. Вильма поцеловала ему руку, а я сказала. «Государь, можно в следующий раз я ее выгоню?» Гелхард взглянул на меня с печальной улыбкой. Запоминай, леди Чернушка. Вот так выглядит перелесье при нашем дворе. Лапа, которую пытаются запустить к нам в кошель. А если придется, то и пырнут ножом. А малютка верно помнит. Дядюшка ее мужа, Рандольф, государь Перелеский. Спит и видит не только Винную долину, принадлежащую между Междугорцам, Но и голубые гавани, а в идеале нашу столицу. Такие дела. Я принцесса прибережья, Аленора принцесса перелесья, сказала Вильма, понимаешь? А Эгмонт, принц перелесья, сказал Гелхард, и лицо его дернуло судорога. А у нас десятый год мира, но война висит на кончике пера. А я говорю об этом девочкам. Как глупо говорить об этом девочкам. Но ты ведь понимаешь многие вещи, малютка. Я понимаю, — сказала Вильма. Я единственное, что мог дать вам мой отец и не спровоцировать немедленную войну. Я ваше оружие, государь. Гелхард покачал головой. Не надо нам с ними воевать. Нельзя нам с ними воевать. «Мы не победим. Твоя родина когда-то победила чудом, сделанным Дольфом, но мы...» «Мой предок смог? Смогу и я», — сказала Вильма. «Пожалуйста, не тревожьтесь и не волнуйтесь, прекрасный государь. Вам нельзя волноваться. Просто знаете... Гелхард приподнялся на локтях, и я ему помогла сесть удобнее. По его лицу было видно, что снова навалилась боль. Я протянула ему бокал с настойкой, но он не взял. «Мне нужна ясная голова, леди Чернушка», — сказал король и нашёл в себе силы улыбнуться. Он отодвинул декоративную панель на стене. А за панелью оказался скрытый рычажок. Вроде кнопки звонка для вызова слуг. Только для вызова камергеры и сиделок в кабинете короля был обычный шнурок. Но пришел простой лакей. Я даже немного разочаровалась. Я подумала, что сейчас откроется потайная дверь, появится кто-то невероятный. А тут король сказал. «Подойдите, Норис, Леди должны вас запомнить». Вельма вопросительно посмотрела на Гелхарда, а я на того парня, которого приняла за лакея. Он был в ливре и держался правильно, так, чтобы никто не обращал внимания, и вообще притворялся лакеем отменно. Обычное-обычное лицо. Даже запомнить трудно, только взгляд слишком цепкий. «Мессир Норис, сказал король больше вильме, — «шеф моей дворцовой охраны, не гвардейцы. Гвардейцев учат стоять в карауле, печатать шаг на парадах и прочим красивым трюкам. Месье Нориса и его людей учили воевать во дворце, если это понадобится». Я хочу, чтобы у тебя была прямая связь с Норисом, малютка. Я поговорю с членами Малого Совета. Никто не оставлял страну девочки, но так уж сложилось. Мне больше некому». Велимина держала Гелхарда за руки, плакала, но лицо у нее при этом выражало жестокую решимость, не девичью. А Гелхард продолжал. Норис, это Карл из дома полуночного костра. Камеристка Малютки, некромантка, личный телохранитель. Мое доверенное лицо. А потом другим тоном. Эта девочка должна успеть узнать как можно больше до того, как я умру. Ты понял? Инурис поклонился, просто кивнул, стоя неподвижно, не как лакей, а как солдат. Вышел из роли специально для короля и для меня, государь. сказал Норис. «Ваша охрана в курсе дела. Мы навели справки о леди Карле». Я сморщила нос. «Представляю, что вы могли обо мне узнать. В балагане?» Норрис внезапно мило улыбнулся. «Вы знаете, что такое телеграф Карла? Мы связали с городком в Доброй бухте». «Неужели?» «У меня даже щеки вспыхнули». «За три дня? Это вправду возможно?» «Ваши родные думают, что вы утонули в море», — сказал Норрис. «Ваш дворецкий нашел на берегу вашу опаленную одежду и туфли. Они разыскивали ваше тело, потом перестали. Ужасную историю, в которую вы попали, ваш дед с бабкой и тетка описывают как череду несчастных случайностей. Похоже, им невыгодно вас в чем то винить». «Вы должны мне рассказать, что такое телеграф», — сказала я. «Это, как видно, новинка». До сих пор я думала, что беседовать можно только... «С глазу на глаз?» — спросила Вильма. «Через зеркала», — сказала я, — «если у собеседника есть дар». «Телеграф надежнее чар», — усмехнулся Норрис. «И особого дара он не требует». Я посмотрела на него. Вероятно, он впрямь умел защищать людей от простых вещей, вроде пули или ножа. Но он был совершенно пустой. пустой и простой. Любой негодяй, имея он каплю дара, обвел бы Нориса вокруг пальца, и никакой защиты этот лихой воин бы не выставил. Норис был как те жандармы у нас на побережье. Он прожил счастливую жизнь, ни разу не столкнувшись с ее изнанкой, а потому полагался только на то, что мог пощупать. «Вы будете учить меня», — сказала я. «А я буду учить вас. Мы будем работать вместе». и её высочество вместе с государем можно будет защитить сравнительно надежно. Норрис смотрел на меня с шальными искорками в глазах. Он меня не оборжал только потому, что рядом был король. Он только что рассказал мою историю, но не понял, что рассказал. Я была для него просто девочка, смешная, глупая. Он ни на секунду не принял меня всерьез. Меня не удивило, что этот вояка гораздо глупее короля. В сущности так и должно быть. Но мне не понравилась его реакция. «Я думала, вы подслушивали то, что я рассказывала государю», — сказала я. «Не лично я», — сказал Норис. «Но да, мои люди записали вашу историю с ваших слов». «И ничего не поняли?» «Рассказываете вы интересно», — снисходительно улыбнулся Норис. «У вас богатая фантазия». Вот тут-то я и поняла, что замечательного государя Гелхарда убили. Это все равно, что понемногу добавлять в вино мышьяка. Нашёлся какой-то гад с даром, может быть, его даже подослала Ленора, и проклял короля. Я поняла, что меня так ужасает в его болезни. То, что она из ада. А эти дуболомы Норис и его люди даже не заметили. И если кто-нибудь решит проклясть Велимину, даже сотни таких, как Норис, ее не защитит. Вот в чем беда этого двора. Они все здесь живут как будто лишь днем, и уверены, что ночь существует лишь для того, чтобы спать. Сумеречные существа и проклятые. Это так, пугало. Ну или такие, как я, просто неблагонадежные граждане. Иголка их потыкать на всякий случай, если уж кто-то показал пальцем. Я посмотрела на Велимину, она на меня. Моя принцесса все понимала сразу. «Пусть у Карла будет прямая связь с Норисом на всякий случай», — сказала она, улыбаясь. «И пусть он будет шефом вашей охраны. Но шефом моей охраны будет Карла. А под ее началом — те люди, на которых она укажет». О, какое у Нориса было выражение лица. Безмерно снисходительное к маленькой дурочке, которая что-то там о себе возомнила. И на короля он взглянул, определенно имея в виду, ну, мы-то с вами понимаем, что девочки заигрались, ваше прекрасное величество. Безнадежно. Он скользнул взглядом по сидящего у кресла короля тяпки, как полипным украшением на стене. Зато король понял. Иди, Норис, сказал он, ты определенно слишком занят, чтобы рассказывать Йонам особом про телеграф. Но не забудь юные особы в сфере внимания охраны. Норис поклонился своим офицерским кивком, честь имею, и вышел. Похоже, ты уже вынесла заключение, леди Чернушка. Чуть улыбнувшись, спросил Гелхард. Я вынесла, сказала я. Мне очень жаль вас разочаровывать, государь. Но я большой разницы между красивыми трюками гвардейцев и этим... самоуверенным дураком не вижу. Если он не понял, что мне только и нужно пустить себе кровь, чтобы убить всех в этой комнате, то какой в нем вообще смысл? Я ни вас, ни Велимину ему не доверю». Велимина слушала и кивала. «Ничего себе», — сказал король Ошарашина. «Простите», — сказала я. «Я вам врать не могу. Мне нужно набирать людей самой. Этих я не смогу научить». Им просто нечем этому учиться, понимаете?» Я видела, как король потрясен, но пока ничем не могла ему помочь. Он тоже был из простых, хоть и король. И наставники с детства заморочили ему голову. Не знаю, как в людях уживается страх перед сущностями из сумерек и неверие в них. Зато меня обняла Велимина. Чтоб я сгорела, если ее не вела та самая капля дара. ее особая капля. После того разговора я стала очень внимательной. Я стала присматриваться, прислушиваться. Я бы с удовольствием бродила по дворцу и тайком слушала разговоры. Но мне было страшно оставить вильму и короля. Уже в тот же вечер я начала действовать как шеф охраны. Я совершенно не представляла, как помочь тому, кого прокляли, и попыталась просто и незатейливо нарисовать пару охранных знаков своей кровью на кресле, в котором Гелхард сидел, когда не спал. На спинке кресла, чтобы знаки пришлись напротив больного места. Конечно, король поворчал насчет темных обрядов, но в кресло все таки сел. И уже к обеду почувствовал себя немного бодрее. Даже назначил на завтра малый совет. К вечеру мы с Велиминой соблазнили его съесть чуть-чуть яблочного муса, и я сделала вывод, что моя защита паршивенько, но работает. Когда к Гелхарду пришли его комергеры и лейп медик Я подбила Велимину сходить в большую приемную и в зимний сад и вообще прогуляться по той части дворца, где обычно живет королева. По-хорошему надо бы было сходить к Гмонду, Но это мы отложили на потом. Встретим, значит, встретим. Нарываться специально не хотелось. Конечно, ходить туда было все равно, что купаться в пруду с пиявками. По крайней мере, меня точно так же передергивало от одной мысли. Но информацию мы получили полезную. Тетя Минда. Герцогиня Минаринда Солнцегорская поймала Вильму, чтобы справиться о здоровье государя. Слащавая, улыбчивая, сюсюкала, выражала печали и огорчение, промокала сухие глаза платочком и снова улыбалась. В общем, профессиональная придворная дама, цельнолитая из чугуна, которая может удушить младенца в колыбели и глазом не моргнуть. Но Вильма держалась очень светски, а я сходу начала кое-что узнавать. все — сказала мне Минаринда, — у вас неприятная игрушка, милочка. Необычная, этого не отнять. Сделано просто виртуозно. Но, согласитесь, не каждому приятно смотреть на собачьи кости». Я чуть было не огрызнулась, но меня опередила моя принцесса. «Вы очень отстали от моды, тетушка Минда», — смеясь сказала Велимина. «Я говорю о моде перелесья. Мы тоже отстаём, что поделать». А Гранда Черноельская недавно показывала мне прелестный шелк, расписанный в Перелесье модным узором. Маленькие скелетики и бабочки-бражники с черепами на спинках. Такая прелесть!» Фи! воскликнула Минаринда. «Напротив!» — возразила Вильма. «Фим — плебейский страх вместе с отвращением. Смешное жизнелюбие краснощёких крестьянок. Даже у нас в Прибережье такой образ мысли уже никто не носит». Современная девица, если она хочет казаться интересной, должна быть бледной, холодной, бесстрашной, и интересующейся сумерками. А даме пристали разочарования и мрачная философия. Ах, душа моя, я никогда не смогу это принять, фыркнула Минаринда. Но вы слушаете романсы Серебряной Моли, улыбнулась Вильма. О, это другое. У Минаринды даже щеки вспыхнули. Это искусство, высокое искусство. «Да-да, моль дивным голосом поёт. Кто противится зову в силах? Поманил и к тебе замежу от земных удовольствий унылых, не оглядываясь, ухожу», — кивнула Вильма. В романсе говорится о девице, влюблённой в сущности, сумерек. И выбравшие по смерти. Не вы ли напевали этот романс на вечере у Биби? «Одно дело — прелестная музыка, даже если слова романса э -э -э, спорны, а другое — собачьи кости и черепушки на подоле платья», — возразила Минаринда Багровее. «Дорогая моя, я только хочу вам помочь», — мурлыкнула Вильма с нежной улыбкой. «Дама слишком консервативная, отрицающая новизной вспоминающая о прошлом с печальными вздохами, может показаться кому-нибудь старше своих лет». лицо минаринды так налилось кровью что я испугалась как бы она не лопнула слушающие разговор девицы в модных лилово серых туалетах светские змейски заулыбались но вместо того чтобы поплебейски плебейски захихикать я ведь не отрицаю все заикнулась минаринда но вильма смеясь качнула головой о нет нет частично это еще хуже ледис не сходит с высоты прожитых лет Свет простит это мужчине, но не женщине. «Вы тоже так считаете, дорогая?» Спросила меня одна из лилово-серых девиц. «Конечно», — сказала я. «Это же забавно. В ей я не бывала. Но у моря принято не оплакивать, а высмеивать страхи, судьбу и все эти темы для слезливых баллад. А еще я не люблю, когда цепляются к моей собаке. Это подарок моего покойного отца. Она мне очень дорога. «Это смелый эпатаж», — сказала вторая девица. «Каждый выбирает по себе. Я только плечами пожала». Теперь нас окружали дамы, и я догадалась, что почти все они из Перелесья. Наши только несколько фрейлин, которые делали вид, что пытаются нас поддержать. На самом деле, как я поняла, им было интересно. Действительно интересно. Я думала, что среди свиты миноринды может затесаться некромантка, но нет. Они все были простушки. «Лохушки», — сказала бы я. Их тянуло ко мне, как лохов в балагане. «Побояться». А Вельмина блистательно поставила дело так, будто затеяла взять в свету некромантку исключительно моды ради. И я стала подыгрывать, как могу. Мы с Вильмой даже пошли в музыкальный салон. Я усадила тяпку около рояля и избацала так лихо, как смогла, похабную шансонетку. Выказались казались милые лукавы, как козочка. Вы внимательно слушали, но ни слова в ответ. В томном вальсе кружил я ваши нежные косточки и тихонько поскрипывал ваш изящный скелет. То качнёте плечом, то головку опустите. И с улыбкой фарфоровой вы следите за мной. Вы всегда молчали, вы моя мертвая спутница. И одним уже этим вы милее живой. Мой дар лежал на дне души, серый и пушистый, как пепел. Не было в этом салоне никого опасного. Я подмигнула Вильме, чтобы дать ей это понять. И мы три четверти часа весело валяли дурака, изображая богемных девиц из какого-нибудь сомнительного столичного вертепа. Нас не отпускали. Удалось удрать только, когда Вильма прижала ладони к щекам и воскликнула. «Ах, нас ведь ждет государь!» Мы выскочили из салона бегом. Тяпка летела за нами. И нам вслед буквально аплодировали. Вот это номер! «Вильма!» — выдохнула я на бегу. «Это гениально!» «Ты должна быть в моде!» — кивнула Велемина. «Это тоже щит. В покое Гелхарда мы перешли на шаг, чтобы отдышаться. Это довольно непристойная мода», — сказала я. «Из столичных предместий». Велимина сморщила нос и махнула рукой. «Какая разница? Она нам подходит. Если приживется, ты будешь в моде, а нам это очень и очень полезно. Вот чтобы мне никогда не пришло в голову, так это возможность делать политику дурацкими песенками. Вильма разбиралась в этом гораздо лучше меня.